Глава 17. «Уверена, что ты не сможешь скрыть от него даже свои мысли», сказала Лерна, стоило нам отойти от Рода. «Еще я накинул на нас защиту от прослушивания и попросил остальных сделать то же самое». «Это существо невероятно могущественное. Я даже не могу представить, насколько он силен. В преданиях драконов говорится о многих великих ученых, что встретились нам, и я не припомню там ни одного человека по имени Род. Да и людей там было всего двое. «Локстер и гея. Но в любом случае я вижу, что он действительно не собирается причинять вреда Каю, он хочет ему помочь. Если бы у него возникло желание убить нас, достаточно было бы просто щелкнуть пальцами. Да и смысл столь могущественному разумному обманывать букашек. А в его понимании мы именно, что букашки, не способные даже постоять за себя». «Даже наш учитель со всем своим арсеналом артефактов не сможет ничего противопоставить Роду», после Верны взял слово Баракис. Джины вообще были невероятно молчаливы и сосредоточены с того момента, как появился Род. «Пожалуй, никто из нашего Рода не сможет сравниться в силе с этим человеком, даже сам император, а он на минуточку живет на тридцать втором этаже и считается там одним из сильнейших». Только благодаря учителю нам удалось улизнуть от него. «Ай!» На этот раз подзатыльник прилетел Мариду, и меня это очень удивило. Обычно в их паре всегда достается Йонда за излишнюю болтливость, а тут все вышло наоборот. Баракис даже сам не понял, что такого он сказал. А вот я прекрасно понял. «Эти два гаврика прописаны на тридцать втором этаже башни». Там, где обитают сильнейшие сущности, которые, по словам джинов, могли бы нам помочь разобраться с проблемой Кая. Но после встречи с Родом я в этом уже начал сомневаться. Но в любом случае у меня в рабстве находятся жители 32-го этажа. Да я неимоверно крут. Или просто они слишком слабы, беспечны и глупы. Я бы советовал тебе не принимать решения поспешно. Давай сперва попробуем обойтись без Рода. У нас еще куча вариантов, как помочь Каю. Если вернешь нам доску, то мы сможем связаться с учителем. Возможно, он сможет найти выход из этой ситуации. Ну а если он не справится, можно будет обратиться к императору. Он точно не откажет своему племяннику». И снова Йонда попытался под затыльник Баракису, но на этот раз Марит был начеку и перехватил огненную ладонь, быстро затушив ее. «Трипло!» Обиженно произнес Ифрит и отвернулся от друга. Не ожидал, что Йонда окажется племянником императора джинов. Становится понятно, откуда у них эта невероятно сильная доска, но совершенно непонятно, почему император не следит за своими родственниками. По идее, вместе с Йонда везде должны таскаться телохранители и все такое, а вместо этого его достаточно легко взял в рабство почти обычный человек. Но в любом случае уже даже дядя-император с 32-го этажа ничего не сможет изменить. Контракт подписан, и в случае чего племянник выступит против дяди, и даже пойдет на смерть, защищая меня. Рабство штука серьезная. Надо будет обязательно еще озаботиться дополнительными страховками на этот случай, да и поговорить с джинами, Чего можно ждать от императора и ждать ли вообще? Дальше высказалась Жанна, которая считала, что нужно отпустить Кая с родом. Она аргументировала это тем, что мы в любом случае не сможем помешать забрать парня. Зайка присоединилась к подруге, но с небольшой оговоркой. «Прежде чем отпускать Кая, ей необходимо его как следует обследовать. Когда она приводила Кая в порядок, то обнаружила массу всего странного, и необходимо все это изучить». А вот Дионис так и не смог определиться. Он привел кучу доводов «за» и «против», и основная часть этих доводов полностью совпадала с моими мыслями. Чего уж греха таить, я всерьез задумывался над тем, чтобы отпустить парня с родом. Это прекрасная возможность, которая пришла к нам сама. Но в то же время я не мог вот так взять и отпустить своего ученика неизвестно куда, неизвестно с кем. С монстром, который в любое мгновение может не только прикончить нас всех, но и уничтожить весь этаж. А там, может, и башни навредит, кто знает, пределы силы рода. В общем, Дионис мне совершенно не помог. Как и никто из духов. Тита была за то, чтобы отпустить парня, Боря был против этого. Зергулу вообще было наплевать, как и Черному, но последнего я не стал даже спрашивать. Как-то у нас не заладилось с ним общение, а налаживать его сейчас не самое подходящее время. Просто я считал его эмоции, и все сразу стало понятно. Самый обстоятельный разговор вышел с Астаротом. Он разложил все по полочкам. Привел намного больше доводов, чем Дионис, а еще заявил, что также хочет уйти вместе с Ротом, что он впервые встретил кого-то, кто способен утолить его неуемную жажду знаний. «Не, ну это совсем не дело. Рот заявился такой весь из себя, и сразу же я рискую остаться без Кая и Астарота?» Совещание затянулось на несколько часов, и как-то я совершенно не подумал о том, что стоит спросить самого Кая. Всю дорогу он просидел молча и лишь смотрел куда-то в пустоту, но Жанна не дала мне совершить ошибку. «А почему ты не спросишь у самого Кая? Ведь это о нем идет речь, как мы можем решать за него?» Все тут же посмотрели на Кая, который не обращал на нас никакого внимания. В физическом плане парень был совершенно здоров, а вот его психологическое состояние вызывало у меня опасения. Словно заточение сущности подавило и часть Кая, и если брать во внимание слова «виспа» и «рода», то это вполне может оказаться правдой. «Я вас всех услышал. А теперь мне хотелось бы переговорить с Каем. Жанна права. Я не могу принять решение за него. Если он скажет, что уходит с родом, то я не стану препятствовать этому». Через минуту мы с Каем остались вдвоем. И как только дверь в комнату закрылась, он заговорил. «Я уступил место своему второму «я», потому что понял, что мы должны стать единым целым. Без меня он не сможет существовать так же, как и я без него, и единственный способ объединиться, который мы смогли придумать, это подавление. Поэтому и сражались все это время. Я в любой момент мог вернуть контроль над телом. В любой момент снова заточить второе «я», но не делал этого. Он и так был слабее меня, и из-за этого объединение было невозможно. Я слушал Кая и не понимал, что он хочет этим сказать. И каким макаром сущность была слабее его. Вспомнить тот бой с Зергулом. Да он один там разнес целую армию двойников, а потом еще помог в убийстве самого орка. В тот момент его телом управляла сущность. «Я пытался тебе рассказать, но каждый раз на это просто не было времени. Вы нападали, а мы просто были вынуждены защищаться. С нами связались разумные, уже прошедшие по такому же пути, но все они совершили слишком много ошибок и хотели помочь нам избежать их. Они засели на пятнадцатом этаже, так как это своеобразный транспортный узел мировой башни. С пятнадцатого этажа можно быстро попасть на любой этаж, до которого у тебя хватит сил дотянуться» поэтому они окопались там и стали искать себе подобных. Тот призыв, что я отправил, предназначался для моих создателей, и только благодаря тебе, благодаря твоей энергетической подпитке, у меня получилось докричаться. А теперь я хочу уйти вместе с Родом. Считаю, что так будет гораздо лучше для всех. Мне было жалко смотреть на Кая. С каждым новым словом он словно сжимался. Становился каким-то маленьким и беззащитным. Хотя я всегда видел решительного парня, не боящегося никаких преград и опасений. Но сейчас он боялся. Боялся неизвестности и того, что его ждет. И я сам этого боялся. Совершенно незаметно Кай стал моим настоящим учеником. И понял я это только сейчас, когда должен с ним расстаться. Внутри поднялась буря эмоций, и здесь никто не мог мне помочь но и не мог показать Каю своих истинных чувств. В отличие от него я мог это сделать, мог заблокировать нашу связь. Ему и без меня сейчас плохо, поэтому постараюсь не усугублять. Как только разберешься со своими силами, не забудь о наших договоренностях. Все же мы вместе должны отправиться освобождать твой мир. Думаю, что мне удастся привлечь на нашу сторону несколько стемваймов. Такой армией мы точно сможем навалять любому монстру, даже богу. Сказав это, я создал две копии нашего договора и стер с него свою подпись, тут же словив откат. Но даже не обратил на него внимания. Здесь мне точно ничего не угрожает. Даже боги не смогут ничего сделать роду. Кай посмотрел на меня, и что-то неуловимое изменилось в нем. Словно в одно мгновение он стал намного старше а вместе с этим и мудрее, он не стал стирать свою подпись. «Ты перестал быть моим учителем, но я никогда не перестану быть твоим учеником. Благодаря этому договору я всегда смогу найти тебя. К тому моменту, будь готов, мы обязательно освободим мой мир». Кай держал в руках платок Герды, и мне показалось, что рядом с ним появился силуэт девчонки. Она обняла своего брата и что-то прошептала ему на ухо. Лицо Кая озарила улыбка, он резко встал и показал мне на дверь. «Что ж, не будем зря тратить время. Пойдем поговорим с Родом. Узнаем, что он готов предложить тебе в обмен на меня. Еще и Астарота можно приплюсовать к этому делу, но я бы на твоем месте не отпускал духа познания так просто. Помню, мне пришлось постараться, чтобы вызвать его». Эта идея Кая мне очень понравилась. Попросить у невероятно могущественной сущности что-нибудь в качестве откупа. И, как я сам до этого не догадался, совсем потерял хватку. С такими успехами меня насмех поднимут. Даже орки будут смеяться над своим повелителем, а про Лерну я и вообще молчу. Когда мы с Каем вышли, все смотрели на нас так, словно провожали в последний путь. Мне даже показалось, что зайка собралась пустить слезу, но потом я понял, что она вообще не смотрит на нас, а уставилась в одну точку и даже не моргает. Отсюда и слезы. Посмотрел на Жанну. Та просто махнула рукой и дала понять, что не стоит обращать внимания. У ее подруги порой бывают вот такие вот помутнения сознания. «Что бы вы ни решили, знай, что мы всегда будем рады видеть тебя в нашей команде!» подлетел к нам Мал и схватил Кая за руку. «К тому же я хочу схлестнуться с тобой, когда ты обретешь полную силу. Это будет круто!» Кая лишь улыбнулся. Мал был в своем репертуаре, ему бы только подраться. Но он подал отличный пример для остальных, все тут же окружили нас, начав говорить всякую ерунду, все прощались с Каем, полностью уверенные в том, что он уйдет с родом. И лишь один Астарот стоял в стороне и смотрел на меня с надеждой. Я ощущал, что дух познания сильно нервничал и был в столь же сильном предвкушении от возможности прикоснуться к знаниям невероятно древнего и могущественного разумного. «Ну, пускай пока понервничает. Нечего ему радоваться раньше времени». Рот за все время, пока мы совещались, даже не сдвинулся с места. В руках у него появился лист бумаги и ручка. Он старательно что-то записывал, при этом лист оказался каким-то бесконечным. «Пару секунд, и я закончу», — сказал Рот, когда мы с Каем подошли к нему. И действительно, через пару секунд бумага и ручка просто исчезли. Рот широко улыбнулся и посмотрел на меня, не забыв при этом подмигнуть Каю и бросить вопросительный взгляд на Астарота. Понятия не имею, как у него вышло сделать все это одновременно. «Правильный подход. Я и сам раньше всегда пытался получить максимальную выгоду из любой ситуации. И пусть сейчас помощь тебе не в моих интересах, контрактер, я могу кое-что сделать для тебя. Дать знания». При этих словах Астарот встал в стойку и тут же оказался рядом со мной. Это развеселило Рода еще больше, и он даже позволил себе рассмеяться. когда ты и я был столь же охочим до новых знаний. Но для тебя, дух, мой подарок будет совершенно бесполезен. В том месте, куда мы отправимся, подобную ерунду могут делать даже младенцы». Род оказался рядом со мной и коснулся указательным пальцем лба. Я вообще ничего не почувствовал, даже его касание. «С этим даром ты легко сможешь найти порталы в любой мир, который тебе понадобится. Теперь выполнить все обязательства перед своими духами для тебя не составит труда. И насчет Фараха Аль-Сиджа не переживай. Я отправлю весточку, чтобы он даже не думал вступаться за своего племянника. Впрочем, можешь не переживать и насчет других неприятностей, что могут тебя встретить в мировой башне». Как минимум до 38 го этажа. Единственное, с чем тебе придется разбираться самостоятельно, это терраны. Чтобы помочь принцу отомстить, тебе придется наведаться в их мир и устроить там революцию». Я стоял и слушал с открытым ртом, причем уже сейчас под отлично функционировал. Я мог без проблем назвать портал, что вел в мир Лерны. При том, что находился на одиннадцатом этаже, а портал на шестнадцатом. А еще была решена проблема с дядей Йонда, что тоже было отлично. Ну а с помощью черному придется немного попотеть. Но никто же не говорил, что я прямо сейчас должен лезть в мир чистильщиков. Или, как их назвал род, терраны. Наберусь сил, прокачаю еще духов, найду союзников, и можно будет отправиться в этот мир. Вернуть беглого принца на родину и помочь ему захватить трон. Ну или что там, у чистильщиков имеется. А еще я хоть сейчас мог отправиться в свой прошлый мир. Портал как раз находился на одиннадцатом этаже, но без Альтаира я туда не пойду. Хочу сделать подарок магистру за все, что он для меня сделал в прошлой жизни. «Чего завис?» — раздался голос Рода, выводя меня из ступора. «Расслабляться в любом случае не стоит. Тебя не станут трогать сильнейшие обитатели башни, а вот кто попроще...» Сделает это с радостью. Даже мне не под силу повлиять на триллионы разумных, что обитают в башне. Да и не услышал я еще, что вы решили. Одно дело догадываться об этом, и совсем другое получить прямой ответ. Я пойду с тобой. Мне нужно обрести силу, сказал Кай, и рот просто кивнул ему, а затем указал на Астарота. У тебя все еще имеется действующий контракт. Это нужно исправить. Астарот посмотрел на меня с мольбой в глазах и в ту же секунду оказался свободен. Рот с лихвой компенсировал мне потерю духа познания. Правда, теперь придется что-нибудь придумывать и искать похожего духа. А пока этого не сделаю, буду обходиться услугами Диониса. «Не обещаю, что это случится скоро, но вы еще обязательно встретитесь», произнес Рот и исчез. Вместе с Каем и Остаротом. В этот момент я впервые ощутил силу рода. Это было что-то невероятное. Безграничный океан, бурлящий энергии, готовый поглотить тебя в любой момент. «И что мы дальше будем делать?» — спросила подошедшая ко мне Лерна. «А дальше мы заглянем к тебе в гости. Не против?»